Глава вторая. Щетиною побритый и мокрый после душа, Гуров любовался с лоджии гостиницы солнечными бликами на спокойном море и разговаривал по телефону с женой. Перед командировкой, которая обещала быть короткой и несложной, они договорились о совместном двухнедельном отдыхе на море. Пётр Николаевич, выслушав доклад Гурова по телефону, подтвердил своё намерение разрешить ему задержаться на пару недель на югах. Молодой лейтенант Петухов отправился в Москву с бумагами от дваца передорловым за двоих. В кулуарах управления родились новые шутки. Орлов отправил с Гуровым Петухова, Гуров отправит Карлова Петухова. Не та смена растёт в нашей стае. И я предлагаю тебе шикануть по полной программе. Голос Гурова был задорным, как у мальчишки. Мне его так расписали. Представляешь, Маш, густой сосновый бор на берегу. Он, кстати, и называется Сосновый бор. Воздух обалденный, свой пляж, два бассейна, трёхкомнатные номера. А кухня! С каких это пор ты стал таким гурманом и ценителем кухни? Шутливо поинтересовалась жена. Это намёк, что я всю жизнь тебя плохо кормила? А какой бар? Из каких это пор ты стал ценителем баров? Может, там ещё и стриптиз есть? Не знаю, но если ты настаиваешь, что могу уточнить, в кратчевом голосом предложил Гуров. Безстыдник! Обреченно констатировала Маша. Больше в командировке без Таса не поедешь. Я сама позвоню Орлову и сообщу, что ты морально разлагаешься. Если уж ли ты на этом не разложился, то дослужившись до полковника, я стал практически святым. Наседательно парировал Гуров. Ой, какие блики по воде пошли, аж глаза режет. Это от чего? Как от чего, от нимба над моей головой, так я звоню. Куда? В стриптиз? В пансионат безстыдницы, ухарил Гуров жену. Договорившись, что Маша сегодня берёт билет на поезд и приезжает в любом случае, Гуров набрал телефон пансионата. Голос администратора был не просто вежливым, а радушным. Возникло ощущение, что этого звонка она ждала очень давно. И вот оно свершилось. А до нака подумал Гуров, вот это школа. Что значит уровень заведения? Свободный номер в пансионате был, и это Гурова очень обрадовало. Они с Машей прекрасно понимали, что грохнут на этот отдых все свои накопления. Но когда-то надо же вкусить настоящую светскую жизнь в пансионате для состоятельных людей и почувствовать себя таковыми, хоть ненадолго. Гуров пообещал перезвонить и сообщить номер поезда, с которого его обещали встретить и доставить в этот сказочный пансионат. Сазонов въехал в ворота и прежде чем свернуть на дорожку, ведущую к служебному входу, по привычке окинул территорию хозяйским взглядом. Порядок царил идеальный, но около большого бассейна маячил золотарёв, активно жестикулируя перед рабочими по уходу за территорией. Явно за что-то распикал. Николай Иванович заметил, что Аркадий в последнее время стал каким-то нервным и замкнутым. Дела пансионата были не так уж и плохи. Лето начиналось как обычно. Правда, было многовато неприятных моментов, но к концу лета и начала осени практически все номера были расписаны между состоятельными клиентами. Кое-кто уже и проплатил. Ситуация начала выравниваться, и сделка с яхтой стала реальной. Золотарёв Увидел шефа и махнув рукой, поспешил к его машине. "Что за разнос, Аркадий?" спросил Сазонов, кивнув в сторону рабочих. "Велел газоны сегодня прочесать, а они начали с дальнего угла". Русским языком сказал, что до завтрака нужно обработать самые видные места, пока постояльцы не вышли на территорию, а потом уже дальними заниматься. "Беда с новенькими, всегда так. Пока притрусишь к нашим требованиям и специфике, язык обобьёшь". "Что с новыми клиентами? Праздник продолжается, Николай Иванович". Кивну Золотарёв. Сегодня ещё два номера заполним. Одна молодая незамужняя пара из Челябинска и один москвич, к которому жена на днях подъедет. И рассказала, что, судя по голосу, мужчина в возрасте, солидный. Когда встречаешь, минут через 30 поедем в пансионат, так было заведено. Чтобы показать уважение к клиентам, встречать их на вокзале или в аэропорт ездил лично Золотарёв, будучи заместителем генерального директора. Для этих целей гоняли купленный два года назад на заказ комфортабельный фордовский микроавтобус. Тогда Сазонов решил не скупиться и не использовать дешевые наклейки на кузов. Три недели специалист наносил аэрографом на автобус название пансионата и фрагменты пейзажа. Форд возил только клиентов пансионата, хотя были у помощников Сазонова попытки в целях экономии использовать его для других хозяйственных поездок. Но Николай Иванович был твёрд в своих убеждениях, и для хозяйственных нужд использовали другие машины. Пассажиры потянулись по коридору к выходу, радушно прощаясь друг с другом и желая попутчикам хорошего отдыха. Гуров не спешил. Его предупредили, что за ним в купе придёт встречающий из пансионата, и он сидел, уставившись в окно и разглядывал залитый солнцем перрон и суетящихся на нём людей. Кто-то озирался ещё к короткий путь к вокзалу, кто-то обнимался с встречающими, а вот этого не встретили. Мужчина крутил головой во все стороны с прижатым к уху мобилником. Типичная картина, которая была Гурову привычно знакома. Сколько он намотал тысяч километров в поездах и на самолётах за годы своей службы. "Олег Иванович", прозвучало в дверях купе. Гуров обернулся и увидел невысокого лет сорока мужчину в дорогом светлом костюме. Мужчина вежливо вопросительно улыбался. За его спиной нетерпеливо топтался носильщик. "Да?" утвердительно ответил Гуров и поднялся. "Я из Соснового Бора. Меня зовут Аркадий Сергеевич." Представился мужчина и посторонился, пропуская носильщика. "Позвольте ваши вещи." Носильщик, подхватив чемодан и дорожную сумку Гурова, и двинулся к выходу. Встречающий пропустил Львова Ивановича вперёд и пошёл следом. "Как добрались?" Спасибо, устать не успел. Ну и замечательно, Лев Иванович. К нам лучше не приезжать уставлым, что сразу работать заставите, пошутил Горов. Работать? не понял Аркадий Сергеевич. Ну да, дрова там колотили, воду на кухню носить, за ваши деньги любые капризы, как говорят коммерсанты, ответил Аркадий Сергеевич с сдержанной улыбкой. А вот, кстати, ваши соседи. А что, много сегодня прибыло? насторожился Горов. Только одна супружеская пара. Если беспокоитесь, что будет шумно, то напрасно. У нас всего 12 номеров, вместе с вами будет занято всего семь. Люди все степенные, солидные. Шустро выбравшись из города, микроавтобус полетел по шоссе, то приближаясь к морю, то удаляясь от него. Молодая пара, ехавшая вместе с горовым в пансионат, активно крутила головами и вела беседу с Аркадием Сергеевичем о погоде и местных пейзажах. Ольга, бледная девушка лет двадцати, завалила представителя пансионата вопросами, а её муж Вячеслав, парень лет тридцати с крепкой шеей, сидел развалившись на сиденье и вставлял резкие снисходительные фразы, строил из себя солидного клиента. Парень был наверняка при деньгах, судя по чемодану и наручным часам. Гуров смотрел на молодёжь и думал, что их потянуло в уютный, тихий пансионат, пусть и дорогой и престижный. им бы по зарубежным курортам помотаться, мир поглядеть, себя показать. Он бы на месте этого парня, да при его деньгах. Полковнику Горову было не в дамках, что на те курорты, про которые ему прожужжали все уши с экрана телевизора, есть как раз люди не состоятельные или состоятельные, но один раз Этого достаточно, чтобы увидеться во всей непривлекательности массового отдыха за границей. Чтобы отдохнуть со вкусом, качественно, в соответствии с затраченными деньгами и не встречаться с назвелевыми как мухи и земляками, нужны очень большие деньги. А у кого они есть, тем отдыхать некогда. Те вырываются на недельку свозить сына или дочь в Европу или выкраивают пару-тройку дней в зарубежной командировке. Кто хочет нормального отдыха, зачастую перестали мотаться за границу. Есть и в России достойные и солидные места, мало, но есть. Автобус преодолел затяжной и извилистый тягун и понесся мимо персиковых садов. Еще один поворот направо мимо поста Гибадеде. Лейтенант приветливо махнул водителю рукой, и вдоль дороги потянулись сосны. Ещё поворот у указателем, который Гуров не успел разглядеть, и автобус пошёл вниз. Минут через 10 автобус уткнулся носом в ворота. Влево и вправо тянулся высокий ажурный металлический забор. На территории было тенисто и душисто от цветущей южной зелени, хвои и близкого моря. Гурову захотелось вдохнуть воздух всей грудью, что он и сделал, не стесняясь. Аркадий Сергеевич одобрительно кивнул. Гуров отметил про себя, что ажурный забор не позволял просматривать территорию пансионата снаружи. Сразу за дорожкой, которая проходила по, видимо, по всему периметру, густой изгородью росли кусты жасмина и эуфорзии. Ухоженная территория разбита каменными дорожками на сектора в разных уровнях. Вглубь уходили тропинки, утрамбованные морской галькой и песком. Декоративный миндаль прикрывался скамейки с низкими фонарями. Несколько лёгких беседок увивались жимолостью и дивчим виноградом. На границе тени и солнечной площадки сбоку от главного корпуса искрился голубой водой большой бассейн с расставленными вокруг деревянными лежаками, плетёными креслами и пляжными зонтами. Обилие росы пионов в цветниках радовало глаз городского жителя. А вместе с архитектурой главного корпуса рождало какие-то ностальгические чувства с лёгким томлением в груди. Очевидно, само здание было постройки годов 60-х или 70-х, только отреставрированное. Высокие ступени колонны парадного входа сразу же рождали мысль об уместности яркого красного плаката Трудящиеся СССР имеют право на отдых и ссылки на соответствующую статью Конституции. Каждый этаж Обаясывалась сплошная галерея балкона, отделённая номера лёгкими перегородками. Как на вождение представились упитанная весёлая девушка в плотных сплошных купальниках с полотенцами на плече, которая выбегает из корпуса на утреннюю зарядку под бравурную музыку. Гуров даже непроизвольно поискал глазами, откуда здесь может идти с бравурная музыка. Пожалуй, только для поколения Гурова эта архитектура была знакомой и родной до боли. Приглядевшись внимательно, он увидел пластиковые окна со стеклопакетами, входную дверь, судя по всему, на фотоэлементах. Да и крыша, некогда плоская с внутренней ливневой системой, была теперь четырёхскатной под керамической черепицей с мансардными окнами. Над крышей угадывались трубы, очевидно, автономная крышная котельная на весь корпус. Да, подумал Гуров, старая добрая молодость в дорогой современной упаковке, но Маше понравится. Не успел Лев зайти в здание вслед за молодежью, как мелодичным звонком мобильник вернул его в реальность. Звонила как раз жена. Лев, не сердись, но я сегодня не смогу выехать. Послышался виноватый голос. Что там стреслось, или билет не достало? Страшного ничего. У нас Анечка заболела, и мне придется спасать премьеру на несколько дней. Вот новость, удивился Гуров. А то я вас не знаю. Сама сколько раз температура в тридцать девять выходила на сцену? А то температура, а то Андина, у нее голос пропал. Да, согласился Гуров. В вашем деле без горла трудно. Если только об пантомимой. Аль не обучены, но ну не шути, Лева, просительно сказала жена. Светилов обещал за три дня привести Аннку в порядок. Светиловым в театре называли мужа Анны Политаевой, профессора одной из московских клиник. Он недавно защитил докторскую диссертацию по каким-то про заболевания, и Маша, на правах ближайшей подруги, была приглашена с горовом в ресторан на банкет по этому поводу. Ладно, горе ине труда, спасай премьеру, согласился Гуров. Но когда увидишь это чудо, куда я сейчас приехал, то пожалеешь о бесцельно прожитых 3 днях. Эльев, я всегда находила в тебе садистские наклонности, скороговоркой ответила жена. Отдыхай, я позвоню. Пока. Когда после прохождения короткой процедуры заселения Гуров поднялся в свой номер на втором этаже, то удивился, насколько внутренние помещения отличаются своей суперсовременностью. Мебель была лёгкая и какая-то воздушная. Высокие ножки кресел и дивана в холле номера в сочетании с окнами во всю стену создавали впечатление огромного внутреннего пространства, наполненного воздухом. Гуров с наслаждением разулся и босиком прошёл к креслу. На журнальном столике он увидел обещанный проспект с описанием пансионата, схемами расположения различных помещений и правилами пользования. Недурно, подумал Гуров. Две сауны с прискательными бассейнами, два тренажёрных зала, бильярдная с баром, ресторан с баром, кинозал с суперсовременным звуком и горный зал, бизнес-центр, напичканный самой современной оргтехникой, библиотека, игровой спортзал. Зал настольного тенниса, два открытых теннисных корта, площадка для мини-гольфа, собственный пляж, большой и малый открытые бассейны. Ну что ж, решил Горов, надо начинать всем этим великолепием пользоваться. Глядя на проспект, чувствуешь себя, наверное, как первый пассажир на Титанике. Хорошо, что мы не плывём. Мерный плеск волн и звёздное небо нам доступны с берега пляжа, решил Гуров и отправился сполоснуться в душе с дороги и переодётся к обеду. Когда Гуров спустился в ресторан, молодая пара новичков уже сидела за столиком. Увидев его, Вячеслав предложил присоединиться. Давайте начинать знакомиться, а то вы здесь новичок, и мы новички, потом уже вольёмся в коллектив. Давайте, согласился Гуров, садясь за столик. Меня зовут Лев Иванович. Вячеслав представился парень и протянул руку через стол. А это Оля. Я так понимаю, что здесь не принято спрашивать, кто и чем занимается. На отдыхе все равны. Я думаю, что это справедливо. Согласился Гуров. На отдыхе вредно вспоминать о работе. Тогда Лев Иванович, давайте чего-нибудь примем за знакомство. Водка, коньяк. Блеснул по знаниям светского этикета Вячеслав. Предпочел бы вино, в зависимости от поданных блюд. Вы как, Оля? поинтересовался Гуров у спутницы Вячеслава. Ой, я за шампанское оживилась, Оля, и чуть не захлопала в ладоши от восторга, что отдых так великолепно начинается. За версту было видно, что в своём родном городе девушка дальше дачи с пивом не отдыхала. Шампанское, судя по всему, ассоциировалось у неё именно с роскошью. Эх, жизнь сычская, подумал Гуров, вспоминая домашние щи и картошечку жаренным золотистым молочком. Я так понимаю, что вы намеренно после обеда рвануть на пляж, молодые люди. Тогда не рекомендую вам нагружаться тяжёлой пищей. Давайте остановимся на фирменной окрошке с копчёным лососем и рыбе на пару под овощным гарниром: спаржа, цветная капуста, цветной рис. Тогда под это дело можно взять бутылочку белого вина. Пойдёт? Гуров после обеда, естественно, на пляж не пошёл. Валяться в номере под кондиционером, когда такая благодать, напоенная ароматами роз и жасмина после суеты и духоты города и напряжённой работы, нету уж у воте. Нарядившись в шорты, льняную рубашечку на выпуск и лёгкие плетёнки на босу ногу, Лев отправился полежать в жезлонге в теничке у бассейна. Благо там никого из постояльцев не было. Уютно расположившись и вытянув ноги, Гуров закрыл глаза. Лёгким хотелось дышать. Мысли сыщика текли все медленнее и медленнее. Заботы последних дней отошли на задний план. Скоро приедет Маша и не будет так одинока. Можно будет распушить перед ней хвост, как в молодости. Она будет хохотать над его не очень остроумными шутками. Гуров задремал и, кажется, чуточку захрапел. Из дремы его вывел неприятный женский голос. Хотя когда прерывают блаженный сон любой голос кажется неприятным. Гуров открыл глаза и повернул голову на голос. На соседнем жезолонге устраивалась сухощавая женщина лет 70 с тонкими поджатыми губами и аккуратно прибранными седыми волосами. Э, простите, вы что-то сказали? спросил Гуров, слегка приподнимаясь. Я сказала, молодой человек, что храпеть вы можете у себя в номере. произнесла женщина всё-таки неприятным голосом А здесь вас окружают посторонние люди, которые приехали отдохнуть Прошу прощения, отозвался Гуров. Наверное, я просто устал за последние дни. Наверное, прервала женщина его признание. Вы очевидно новенькие и только сегодня прибыли. Да, всего лишь несколько часов назад. Меня зовут Лев Иванович. Меня можете называть Маргаритой Владимировной, произнесла женщина таким тоном, что Агурову захотелось поблагодарить её за это разрешение. Я здесь отдыхаю каждое лето, Лев Иванович, по две-три недели. Мой покойный супруг очень много сделал для владельца этого пансионата, и я немного покровительствую ему. Ну да, сразу понял Гуров. Скорее всего, ты бесплатная нахлебница у владельца пансионата, от которого он не знает, как избавиться. Хотя, может, и действительно покойный супруг так много сделал, что старушка с 10 теперь кормится. Вы здесь один? продолжила безцеремонный допрос Маргарита Владимировна. Пока один, дня через 3 должна подъехать супруга, задержалась на работе. Вы, наверное, как и все они, в бизнесмены, бросила женщина, неопределённо крутнув головой вокруг. Я, как бы это сказать, занялся Гуров, юрист. По какому профилю? Хозяйственные дела. Продолжала женщина тоном человека, проводящего собеседование при приёме на работу. Гурову очень захотелось сходить на море. Скорее уголовная. Правильно, благосклонно кивнула Маргарита Владимировна. У мужчины должна быть мужественная профессия. Если позволите, я хотел бы принять солёные ванны на пляже. произнёс Гуров, вставая с жезлонга. "Да-да, конечно, сходите на море. Оно сегодня удивительно спокойное. Я здесь всё время отдыхаю в это время", добавила женщина без всякого перехода тоном, который не приглашал, а скорее предостерегал. Около 9:00 вечера постояльцы потянулись из номеров развлекаться. Гуров спустился в бар посмотреть на собравшееся общество. полусвет, приятная негромкая музыка и степенная публика располагали посидеть за рюмочкой, подышать вечерним воздухом и отправиться на боковую. Со столика в углу помахали рукой. Ольга, подруга Вячеслава, всё-таки дёрвалась до своего шампанского. Она была весела и оживлённо жестикулировала. Гуров вежливо помахал молодым людям и прошёл к стойке бара. Бармен тут же возник около него и вежливо осведомился: "Чем вас угостить?" Любите напитки покрепче или предложить вам наш фирменный коктейль? Уверяю, что вам понравится. Очень мягкий и тонкий вкус. Вид у бармена был такой заговорческий, что Гуров решил согласиться. Давайте попробуем ваш коктейль, сказал Гуров и добавил с таким же заговорческим видом, наклонившись к бармену. Надеюсь, вы не намекаете на мой возраст, отговаривая от крепких напитков. Я намекаю только на то, что вы создаете впечатление человека с хорошим вкусом. ответил молодой бармен убедительно приподняв одну бровь. Гуров усмехнулся на ходчивости бармена. Лев Иванович иногда, что грех отойти, любил развлечься, поставил собеседника в тупик неудобными вопросами. Реакция на вопросы и ответы сразу же многое говорили о человеке. Бармен оказался на высоте, взяв предложенный бокал с соломинкой, Гуров втянул немного напитка, чуть подержал в рту и медленно проглотил. актуал был неплох. Самая малость горчинки, которая создавала намёк на крепость напитка, приятный привкус цитрусовых и какой-то освежающий оттенок, происхождение которого Гуров не смог определить. Он одобрительно кивнул бармену и поднял вверх большой палец руки. Недалеко от стойки бара сидела пара в возрасте с бутылкой красного вина. У мужчины был солидный и какой-то академический вид. Наверное, профессор или академик, подумал Гуров. Женщина что-то неторопливо рассказывала, а мужчина слушал её молча, изредка вставляя короткие фразы. Не гуманитарий, решил Гуров, иначе бы он сейчас вовсю философствовал перед женщиной. Скорее всего, медик, например, хирург, владелец клиники или что-то в этом роде. Вячеслав с Ольгой сорвались из-за столика к выходу. Гуров вспомнил про бильярдную. Может, пойти сгонять партеечку? Допив свой коктейль и поставив бокал под внимательным взглядом бармена, готового в любой момент повторить, Гуров двинулся к дверям. Бильярдная была чуть дальше по коридору, и даже из-за закрытых дверей слышались удары шаров. За одним столом элегантная женщина умирала со смеху, а её партнёр, мужчина с причёской ёжиком, показывал, как дотянуться кием до шара, лёжа на животе на краю стола. Кажется, женщина была на веселе. За вторым столом невысокий остроносый молодой человек, положив окурок на край, угрюмо играл сам с собой. Чуть не сбив куровоснок, в бильярдную ввалились Вячеслав и Ольга. Молодой человек, отправив подругу за пивом, сразу же кинулся к одинокому игроку. Тот окинул Вячеслава оценивающим взглядом и стал собирать шары. В бильярдной было накурено, несмотря на работающую вытяжку. Хотя третий стол и был свободен, но Гурову расхотелось гонять шары в одиночку. "Вернусь-ка я в бар", решил он. Бармен сразу заметил вышедшего Гурова и, поймав его взгляд, вопросительно показал на бокал для коктейлей. Гуров залихватски махнул рукой: "Гулять так гулять". Взяв бокал, он устроился за столиком у открытого окна. Окна были раскрыты, и в них тянуло ночными ароматами. Минут 10 Лев не столько пил коктейль, сколько вдыхал все эти ароматы. Неожиданно за его спиной раздался девичий плаксивый голос: "Можно мне с вами посидеть, Лев Иванович?" Гуров оглянулся и увидел Ольгу с обиженно поджатыми губками. Видать, поссорилась со своим Славиком. Ей развлекаться хочется, а он, наверное, бильярдом увлёкся. "Садитесь, Оле, почему же нельзя?" разрешил Горов. "А где же вы Вячеслава потеряли?" Да ну его со своим бильярдом. Вот скажите, если мужчина привозит девушку на курорт, он должен ее развлекать, или она должна стоять и смотреть, как он сам развлекается? Обязательно должен, убежденно заявил Гуров. Вот и я так считаю. А он только о себе думает. Оля, вы не переживайте, соскучится и придет вас искать, а вы посидите и подышите этими ароматами, чувствуйте, как пахнет цветами и хвойей. Ольга несколько удивленно посмотрела на Гурова, потом стала принюхиваться. Кажется, оценила, решил Гуров и улыбнулся. А вы не писатель, Лев Иванович? Почему вы так решили? Удивился Гуров. Не знаю, вы как-то это романтично сказали. Вы, наверное, в молодости очень красиво ухаживали за девушками. Просто в молодости это все, Гуров с усмешкой кивнул на окно, слишком мало ценится. усмехнулся он, потому что второй раз за вечер ему намекнули на возраст. Вредная Маргарита Владимировна его, между прочим, молодым человеком назвала. А в вашем возрасте что ценится? с напором спросила Ольга, очевидно, готовая спорить и отстаивать то, что в любом возрасте ценности одни. В нашем, Оля, ценится покой, уют и надёжность. Посмотрите, вон на ту пару. Гуров кивнул на академика с женой. Видите, им хорошо и спокойно, в том числе и потому, что они вместе. Вот я и говорю, а он меня бросил. Уже не бросил, уже ищет, возразил Гуров и показал на входящих в зал Вячеслава и его астроносова партнёра по бильярду. Ольга насупилась и стала демонстративно смотреть в окно. Гуров понял, что Оля сегодня выпила уже достаточно. Вячеслав с новым другом прошли к стойке бара и стали общаться с барменом. Наконец, нагрузившись бутылками с пивом, пакетами с орешками, чипсами и кальмарами, двинулись в зал. Чё уж лато? Не спрашивая разрешения, Вячеслав со стуком поставил бутылки на стол. Сказал же, да и граем партию придем. Вы как насчет пивка, Олег Иванович? Гуров неопределенно поднял свой бокал с коктейлем. Понимаю, как хочешь. Астроносы поставил свои бутылки и разгрузил пакетики. Возникший из ниоткуда бармен принес три тарелки и быстро расставил на столе. Сергей представился астроносом и чуть хрипловатым голосом и протянул руку через стол. Лев Иванович ответил Гуров на рукопожатие, чуть привстав с кресла. Погнали, Серёга, оживлённо начал открывать бутылки Вячеслав. Завтра играем турнир на пиво. Гуров заметил, что на груди у Сергея висит приличных размеров золотой крестик, кажется, даже с камушком, на толстой цепочке. Однако подумал он, как бы не вся моя зарплата. Пожилая пара Поднялась и двинулась к выходу. Дверь перед ними распахнулась, и в зал, чуть не столкнувшись, ввалилась ещё одна пара бильярдистов. Весёлый мужчина с причёской ёжиком успел отдёрнуть в сторону свою подвыпившую подругу и вежливо пропустил выходящих с извинениями. Те кивнули и исчезли за дверью. "Я требую большого мужского общества", объявила женщина и направилась к столу, где расположилась компания с пивом. "Николай, за мной!" Ну вот и все в сборе, подумал Гуров, самое время потихоньку сматоваться. Где-то пропадали ещё две подружки, которых он днём видел на пляже. Или в городе, в каком-нибудь клубе, или с экскурсии не вернулись. Может, в номере телевизор смотрят. Подвыпившая леди добралась до стола и окинула присутствующих томным взглядом. У нас новенькие. Меня зовут Наталья. Сергеев скочил и пододвинул даме кресло, в которое она неуклюже рухнула. Рад приветствовать на нашем милом островке, Николай, представился мужчина и пожал поочерёдно руки Гурову и Вячеславу. Ольге он церемонно кивнул. Что мы тут пьём? Знаю, чего не хватает дамам к тонким и изысканным напиткам, Гуров хмыкнул про себя. Интересная пара. Он с замашками царского пехотного офицера, а она то ли уличная девка, играющая в леди, то ли наоборот. Скорее наоборот. Выглядела Наталья ухоженно: гладкая кожа со вкусом наложенный макияж. Только опытный взгляд сыщика смог определить, что даме уже около 40. Николай появился очень быстро с большим блюдом фруктов. Выбрав яблоко, он протянул его Наталье. "Обратите внимание, Лев Иванович", взяв яблоко, неожиданно сказала леди. "Сколько тысячелетий прошло, а искушение опять начинается с яблока". Николай сокрушенно развел руками, мол, какой черный навет даже в мыслях не было. Отнюдь, мадам, возразил Гуров. Искушению началось познание добра и зла. Да, удивилась Наталия с интересом поглядев на Гурова, а затем в замешательстве на яблоко. И как же определить у доброе это или зло? Если яблоко червивое, то это непременно зло. Да что бы я? Николай театрально рванул рубаху на груди: "Да никогда в жизни, где червяк, дайте, я его первым съем и огражу даму от зла". Он выхватил яблоко из рук Наталии и с хрустом вгрызся в него зубами. Ольга восторженно зааплодировала. Вячеслав наблюдал всю эту интермедию с усмешкой. Сергей грыз орешки и не глядя на компанию всё подливал и подливал себе пиво. Гуров отметил, что Сергей вообще не смотрел никому в глаза. Алев Иванович, у нас писатель, неожиданно объявила Ольга. Он так красиво описывал ночи и запахи. Интересно, а что же вы пишете? Сразу оживилась Наталья. Любовные романы? Что вы, как можно, замахал Горов руками. Какой я писатель? Я и буфты не всех знаю. И цифр, заметил Николай. Цифр особенно, подхватил Горов. Когда на столе появились две бутылки водки, шуму прибавилось. Гуров махнул на всю рукой и уже трижды махнул водочке. Компания веселилась культурно, причем наметились два полюса: с одной стороны во всю хохмил и развлекал присутствующих Николай, облокотившись о спинку кресла Натальи; с другой стороны периодические взвизгивания и хохот капитально подвипевшей Ольги, которая норовила вскочить из-за стола и поднять всех танцевать. Гуров стал понемногу пьянеть и убавил прыть. Он расслабился и с интересом наблюдал за присутствующими. Как интересно открываются люди под воздействием алкоголя, если только не умеют себя контролировать в любой ситуации. По этому контролю, кстати, можно и определить, насколько серьёзное положение занимает в жизни тот или иной человек. С Ольгой и Вячеславом понятно. Он недавно поднявшийся коммерсант или впервые схвативший крупный куш, может специально копивший на эту поездку. Но чувствовалось, что человек не привык к постоянному достатку, и дома компания у него была простоватая. Ольга же вообще далёкая от деловых кругов девица, любовница из персонала Вячеслава или что-то в этом роде. В Наталье чувствовалась внутренняя сила и уверенность. Это и себя, и всё вокруг держала под контролем. Умела вести себя, не переходя грань приличия. Наверняка какая-нибудь бизнес-леди, как их сейчас называют. Если и замужем, то муж инженер на заводе или начальник цеха. Николай был под стать Наталье. Этот умел заводить компанию и пить умел. А роль свою играл отменно, но под этой маской пологурого весельчака сквозило что-то железное или железобетонное. Не просто Николай, ох, не просто. Наверняка бывший военный, а теперь какой-нибудь начальник службы безопасности крупной фирмы, скорее всего. А бизнесмен вряд ли. Бизнесмен, который может себе позволить такой пансионат, так себя не поведет. Он знает себе цену. Балагурить и развлекать других не будет. Нет, Николай ходит в подчиненных. Вот Наталия не ходит, и Вячеслав не ходит. Хоть маленький бизнес, но сам себе хозяин. А вот Серега, личность интересная, много пьет, много молчит, шутит грубовато. Если бы Гуров встретил его в другом, не столь презентабельном месте, то он наметанный глаз сыщика сразу бы определил. Сидел парень, причем не так давно. Мимику и жестикулацию никуда не денешь. Может, тяжелое уличное детство было у человека, нахватался у старших товарищей, бывших заков, теперь по пьянке и лезет из него из-под налета цивилизованности. Компания завелась купаться при луне, и Гуров решил, что это удобные случаи отколотся и отправиться на отдых. Серега хватанул водки и первым ринулся к двери. Ольга повисла на Вячеславе, Николай вежливо отодвинул кресло Наталье, и та выплыла из-за стола. Гуров не спешил. Он решил затеряться в ариергарде и немного подышать перед сном воздухом среди сотен. Где-то впереди в коридоре послышались громкие резкие голоса. Потом все забубнили хором. Когда Гуров вышел вслед за компанией, то стал свидетелем заключительного акта трагедии. Оказывается, многоуважаемая Маргарита Владимировна, возвращаясь с прогулки, столкнулась с пьяным Серёгой, что уж там произошло, Гуров не совсем понял. То ли Серёга не уступил дороги пожилой матроне, то ли просто на ногу наступил, но Маргарита Владимировна стала ставить ему на вид. Разъышевшийся Серёга, кажется, нахамил ей. Компания пыталась успокоить обоих, но это было не просто. Маргарита Владимировна гневно обличала Серегу во всех смертных грехах, а тот, перейдя уже на ты, пускал слюну и рассказывал, где он ее видал. Когда дело дошло до прямых угроз с обеих сторон, прибежали бармен и двое охранников. Николай что-то шепча, серьёдина уха, вылакивал его на улицу, а охранники с барменом отгородили широкими спинами Маргариту Владимировну и вполголоса увещевали её не гневаться. Без дальнейших приключений компания устремилась по дорожке в сторону пляжа. Гуров отметил, что в темноте за ними увязали сразу двое охранников. Облегчённо выдохнув, Лев засунул руки в карманы и побрёл по чуть освещённой дорожке вдоль кустов миндаля. Соловечки впереди поднялись, и Гуров узнал пожилую пару. Академик накинул с супруги на плечи пиджак, и они побрели под руку в сторону главного корпуса. Когда Гуров поравнялся с ними, академик остановился и вежливо поздоровался. "Добрый вечер", отозвался Гуров. "Что, шумная компания попалась?" С улыбкой осведомилась супруга академика. "Да уж", согласился Гуров. "Надо отдышаться". Мы ещё не знакомы. Вы ведь только сегодня приехали? Меня зовут Владимир Николаевич, сказал академик, протягивая руку. А это моя супруга, Александра Сергеевна. Очень приятно, Лев Иванович. Вы, Лев Иванович, если наскучит шумная компания, присоединяйтесь. Мы любим вечерами в кортижке перекинуться под хорошее вино. Простившие с пары Гуров побродил по дорожке, вдыхая чистый лечебный воздух. Он понял, что принял сегодня многовато. Соснода уже не те, и завтра утром будет не очень комфортно. Покрутив головой, Лев понял, что заблудился. Он прислушался к голосам на пляже. Значит, надо идти направо, параллельно голосам. Найдя подходящую тропинку, идущую в этом направлении, он не спеша двинулся по ней. Ветереок приятно холодил разгорячённое лицо, хотелось расстегнуть рубашку и пройти с голой грудью. Вот и калитка, ведущая на пляж пансионата. Гуров остановился, прежде чем повернуть к корпусу, и посмотрел на звёздное небо. Рядом в кустах хихикнули, и раздался звонкий шлепок. Гуров повернул голову. Кто-то был рядом и выглядело будто он подслушивал. Нехорошо. Олег шагнул на дорожку, когда из кустов выскочили две подружки, которых он сегодня вечером в баре не видел. Видать, тоже купались при луне, да пьяная компания вспугнула. Одна из девушек потеряла резиновую тапочку, споткнулась и, сделав пару шагов по инерции, стукнулась головой Гурову в живот. Сквозь сдавленный смех девчушка ойкнула. Гурову надо было как-то отреагировать. "Ой", ответил он вежливо. "У меня вьетнамка убежала", пояснила девушка. Так во строе со стрел Гуров. Девушки залились хохотом и убежали вперед в сторону корпуса. Гуров решил, что на сегодня хватит гуляний и что он проспиет завтрак. Идя по дорожке, Лев услышал шептание в кустах, где скрылись девчонки. Так, догадался сыщик, а девчонки-то похоже лизбиянки. Тут и их в компании не было, все уединялись. Нет, решил он, довольно открытий и сюрпризов. В моем возрасте хорошо всего по маленьку. Но его твердое намерение опять споткнулось о препятствие. Обходя клумбы с пышными пионами, Гуров столкнулся с Натальей. Туалет ее был, мягко говоря, не в порядке. Между пальцами дымилась сигарета. А я вас искала, Лев. Выдохнула она Гурову в лицо запах алкоголя и табака. Слово "Лев" она произнесла с некоторым сексуальным рыком. Охотитесь на львов? поинтересовался Гуров, пытаясь бочком обойти препятствие. Вы один? Спросила женщина, проигнорировав его шутливый вопрос, и взялась двумя пальцами за рубашку чуть выше поясного ремня. Пока да, чисто сердечно признался Гуров и прикусил язык, поняв всюдувсмысленность своего ответа. Он-то имел в виду скорое приезжие жены. Ну, тогда у меня есть одно маленькое предложение. Чуть заплетающимся языком сказала Наталья, и пальцы ее переползли ниже ремня, которая может стать большим. От такой атаки Гуров поперхнулся готовящимся ответом. Он почувствовал, что рука женщины нащупывает под брюками его член. Он поймал руку Натальи и сжал её в своей руке. Хотите свежий анекдот, Наташа? Хочу, если он неприличный, отозвалась Наталья и сделала попытку привалиться к Гурову всем телом. Приходит один мужик к врачу, сексопатологу, перебила его женщина. Пьяная она всё-таки была в дрызке, завтра половины не будет помнить. Не перебивай, строго сказал Гуров. Не буду. Пришёл один мужик к врачу и говорит: "Доктор, у меня изо рта пахнет. Чем ни полоскал, ничего не помогает". Доктор произвёл осмотр, сделал все положенные анализы и отвечает: "Что?" сонным голосом поинтересовалась Наталья. "Ты, мужик, перестань либо ногти грызть, либо геморрой расчёсывать". Женщина взорвалась неприлично громким хохотом. Гуров воспользовался этим и боком обошёл её на узкой дорожке. "Спокойной ночи, мадам". махнул он рукой и быстрым шагом направился ко входу в корпус. Сзади женщина чуть слышно выматерилась, но Гуров не стал задумываться, по какому именно поводу.